Вокруг была лишь тишина. Мягкая, пушистая. В ней хотелось утонуть и забыться, упасть в снег и не вставать до весны. Восходное солнце не было полностью покрыто льдом, и его середина по-прежнему чернела, покрытая редкими металлами льдинами серого цвета. «Чудо какое-то!» — пробормотал ситрик, поправляя на спине груз и глядя на озеро. «Почему лед до сих пор не встал, если сейчас, по ощущениям, месяц Йоли?» — Лишь Никсы знают, — произнес Холли. — И как мы пройдем? Долго ли обходить озеро? — Долго. Оно вытянутое, как речка. Надо по льду. — Обожди, пока оденется еле веки. — Она проведет. Я уж думал, она не выйдет. — Еле веки женщина, пусть и старая. Наверняка ищет свой лучший плащ, чтобы покрасоваться перед тобой. Ситрик фыркнул. Тут же прямо перед ним появилась Елевеки. И, смотря на старость, она резво шла по снегу. Две косы она связала узлами на горбатой спине, повязала на голову и под шею шерстяной платок. Одежда ее показала Ситрику необычной. Такой он не видел прежде. Сарафан был и новый крови и сильно отличался от тех, что носили в скане. Толстенный плащ, превративший ее очертания в подобие мшистого камня, был украшен бахромой и рваными стежками из медной проволоки по краю. Вся одежда ее была штопана и прошита пестрыми заплатками немыслимое количество раз. «Верно, бабка не сильно младше Холя», — подумал Ситрик. От ее одежды пахло полынью и зверобоем так сильно, что юноша на некоторое время перестал чувствовать, что его одежда свербит мокрой лошадью. При мягком пасмурном свете лицо ее было не столь уродливо, как Ситрику показалось в неверном горцующем пламени очага. Она улыбнулась спутнику и махнула куда-то рукой в сторону южной оконечности озера. Ситрик не понял ее, но еле веки поймала его за руку и потянула за собой. — Иди, иди, — подсказал Холь. — Она хочет показать дорогу. Не съест она тебя в самом деле. — Я к такому не привык, — фыркнул Ситрик, и Холь закликотал над шуткой. Еле веки рассекала снег, как поднявшаяся во время схода лавина пропарывает воду. Ситрик шел за ней, удобно устроившись. Старуха шаркала ногами и оставляла за собой бесснежную колею. Двигалась она уверенно, явно зная каждое доброе и каждое подлое местечко на озере. Еще бы! Столько лет прожить здесь. Ситрик посмотрел через левое плечо и увидел, что они уже на середине озера, как раз огибают лишенное льда места. Ему стало не по себе, и он глянул под ноги, запоздало подумав о том, что нужно было попросить у ели веки снегоступы. Однако и старуха была без них. Несколько раз он слышал хруст льда, и следы его наполнялись влагой, но Елевеки продолжал уверенно идти дальше, петляя по льду. Наконец они миновали середину озера. До берега оставалось всего ничего. Снова раздался неприятный тонкий хруст. Ситрик замер на мгновение и скорее пошел прочь, скользя по следам Елевеки. — А если я провалюсь под лед? — стиснув зубы, спросил он. Тебе будет очень мокро и очень холодно, обнадежил Холли. Спасибо. Спокойнее мне не стало. Пожалуйста, довольно сказал Холли. Я думал, ты скажешь что-то, вроде я обязательно вытащу тебя. Кажется, мне стоит напомнить тебе, что сейчас все, что в моих возможностях, это слететь на лед и начать истошно вопить. Надеюсь, что глухая, еле веки меня услышит. Троль меня побери. Так вот, почему она так бесстрашно идет. Она же не слышит, как трещит лед. Холь рассмеялся. Наконец они оказались на берегу и, еле веки, махнув на прощание рукой, снова пошла по льду. Ситрик проводил ее взглядом, внимательно следя, как она проходит через середину озера, а после принялся искать тропу. Холь не подсказывал дорогу и направление. В новом теле он летал плохо и не мог подняться выше ветвей. Перескакивал, как сорока, с одной хвойной лапы на другую, пытаясь размять крылья, но только еще сильнее уставал. Ситрик кожи ощущал всю злость и неуверенность Холля, но ничем не мог помочь. Тот сам выбрал такую судьбу. «Наверное, стоит обратно вернуться к озеру и отыскать тропу там. Мне кажется, я что-то упустил», — произнес Ситрик. Благо, от озера они не успели сильно отдалиться. Так он и сделал. Вернулся к озеру И, идя вдоль «желтого тростника», принялся искать переправу. «Холли, откуда ты знаешь Ель веки? «Она переправляет через озеро, когда льда нет», — пояснила птица. «Я впервые побывал на Восходном озере лет тридцать назад, летом. Ель веки уже была здесь, и уже тогда она оказалась мне древней старухой». «Правда, со слухом было куда лучше. Живет одна без семьи и без детей». Интересно, если она глухая, да и озеро широкое. Откуда она знает, что путник на той стороне? Только хотел тебе сказать, сынок, чтобы ты искал два столба резных, а не просто тропинку. Запамятовал я. В самом деле, совсем скоро Ситрик вышел к широкому стоптанному местечку, где не росла черника и не шелестел тростник. А как поднял он глаза от земли и снега, так увидел два столба, украшенных незатейливой резьбой. В каждом из столбов была выемка, а в ней стоял масляный светильник, сейчас пустой и потухший. Выемки эти походили на раскрытые рты, и присмотревшись, Ситрик заметил жуткие резные лица, смотрящие прямо на жилище еле веки на том берегу. «Вот это да!» — выдохнул он. «Теперь понятно». От столбов шла тропа, Идти было легко, ноги сами несли, и Ситрик чувствовал себя отдохнувшим. Еле веки не стало будить его с рассветом, и он проснулся сам лишь в середине дня. Оставшегося света должно было хватить на то, чтобы дойти до ве. Тропа вела уверенно, почти не петляя. Изредка ее пересекали следы зайцев или мелких птиц. В кустах тренькали синицы, да слышался торопливый шум из крыльев. Перекусив на ходу, Ситрик оставил на веточке затвердевший от холода кусочек свиного жира, чтобы мелким петушкам было чем полакомиться. В лесу темнело. Короток был зимний день накануне Йоля. Ситрик ускорил шаг. Уже не впервые он думал, где же будет искать колдуна. Конечно, надобно спрашивать людей. Вот только кому подойти с такой просьбой? Придется присматриваться, проверять. Раз уж Азгит говорил о том, что у колдуна следовало искать в Ве, значит, тот решил жить вместе со свеями и геттами, а не с лесными людьми. Но уж о чем он точно не думал, так это о том, что застанет зиму в Ве. Он надеялся, что до заморозков доберется до города, отыщет там колдуна, а после отправится обратно с какими-нибудь последними купцами, пока не стал на реках лед. Но седмицы, которую он гостил у альдов, превратилась в четыре, а то и в шесть седмиц. Вещи, подаренные или перешитые бирной, по-прежнему грели, но без запасных вещей, отданных холем, было бы тяжко. Наконец Фитрик вышел на широкую дорогу, на которой виднелись свежая лыжня и припорошенный снегом след волокуши. «Куда нам теперь?» «Налево, на северо-восход», — ответила птица, выглянув из-под худа. «Холь, ты знаешь, почему вес стоит не на реке? Неужели через восходное озеро самый доступный путь? Может, я смогу как-то вернуться по воде, когда сойдет лед?» «Ох, как не скоро это будет!» Сможешь? Чего же не смочь-то? По этой самой дороге, если идти, то дойдешь до узкого залива. От залива уже выйдешь в море. Там на острове, где выход залива, люди по приказу Арна сейчас строят новый город взамен Ве. Не знаю, как у них сейчас продвигается работа, да только Ве оказался неудел после того, как высохло русло реки. Ве прежде была река? Да, небольшая речка, приток Вокси. Оттуда и Вальдугу можно было попасть, и в море. Вот только высохла она лет, кажется, 15 назад. Наверное, потому и не знаешь этого. Маленький был. Хуль пересел на плечо и вытянул шею, готовясь говорить долго. Он рассказал Ситрику о том, что прежде на месте ве был храм здешнего племени Кирьяла. А неподалеку их небольшое поселение. Острог, что за храм? Спросил Ситрик. Священная роща Хиси. С готовностью ответил хуль и продолжил. Ее вырубил Торвальд землевладелец, когда пришел сюда на больших кораблях. Он хотел расширить поселение для своего люда. Из дубовых стволов священной рощи построили дома и стены. А вот река полностью обмеляла уже при Арне крестители. Сначала стала озером вроде восходного, а после превратилась в болото и озера до самой Вокси. Ве слабеет без реки, однако многие не хотят уходить оттуда. Я слышал разговоры среди мужей о том, что вес скоро будет потерян. Оно и к лучшему. Этот город больше никому не нужен. Не знаю, что новый конунг решит сделать с Ве, да только, по-моему, город толком и не охраняется даже. Скоро станет острогом наподобие тех, что ставит Кириела. «А отчего пересохла река?» — спросил Ситрик. «Хороший вопрос. Здесь у каждого озера и у каждой реки есть свой хранитель — речной бог. Если его убить, то с рекой беда случится. Станет она болотом, а после сгинет. Что с озерами становится, когда умирает их бог, ты сам видел?» Ситрик прикусил губу, вспомнив кровавое озеро на пути в Оствик берега, внутри которых скован страх. — Получается, пятнадцать лет назад кто-то убил речного бога? — Верно. — А у всех рек есть свои боги. — У теплые и полотняны тоже? — Верно. — Снова ответил Холь. — Хранители теплые я видел своими глазами, когда бродил по округе. А вот полотняная, кажется, уже несколько лет как лишилась своего бога. «Но ведь она до сих пор не высохла». Непонимающий протянул Ситрик. «Это ненадолго. Она мелеет, но ток теплый еще гонит воды меж ее берегов. Остановится теплая, и больше не будет рек Блисона-Скана. Будут озера и болота. Не будет бежать кровь по венам бога, река остановится». «Ели веки тоже речной бог? Догадался Ситрик. «Да». — А что станет с Восходным озером, если она умрет от э, старости? — Ничего с ним не станет. А вот она будет и после смерти хранить его. Станет его духом. — Много же ты знаешь о лесных колдунах, — заметил Ситрик. Он немного помолчал, а после спросил. — А в каких богов они верят? — Что же, богомолец решил узнать о чужих богах? — Любопытство не грех. — фыркнул Ситрик. — Ох, Ситка, боюсь, что даве и доберемся раньше, чем я успею рассказать все предания, что мне довелось слышать. И Холь принялся рассказывать. Сначала Ситрик, упавший в свои скверные думы после того, как огненная птица назвала его богомольцем, слушал в полухо, но, цепляясь за речь Холли, как за тростинки на обрыве, потихоньку вскарабкался, выбравшись из пучины мыслей. Птица говорила много и охотно, и речь текла словно песня. Он рассказал о том, как был сотворен мир, круглый, похожий на яйцо утки. Да, птицы, ныряющие на дно моря. О том, что у лесов и зверей, как и у рек, есть свои хозяева, и что им следует молиться, прежде чем идти на охоту. Он назвал их матерями. А когда принялся рассказывать о богах, Ситрик не мог не воскликнуть, что так похожи они на богов каких еще недавно чтили свеи и гетты. Поведал Холли о том, откуда звезды на небе, и что небо, как пергамент, может хранить все, что знали предки. — Коли была бы сейчас ясная ночь, я указал бы тебе на белого лося на небе, за которым гонится беспечный богатырь. — вздохнул он. — Когда догонит плут лося, тогда настанет в мире великое горе. Ситрик хмыкнул. «Уж не станется ли, что это ты был тем самым белым лосем, как это оказалось с белой гривой?» Холь закликотал, смеясь и хитро прищурился. «А вот обо всем тебе поведай!» После он рассказал о седом старце, играющем на кантеле из рыбьих костей, чьи звуки чаруют людей, зверье, да прогоняют злых духов. Ситрик, узнав о кантеле, тут же принялся расспрашивать огненную птицу о том, как был изготовлен инструмент — Да сколько в нем было струн, но Холь на это не смог ответить. Никакими деяниями старца больше не удалось удивить Ситрика, все мысли парня уж были о том, как можно сделать кантели из черепа щуки, да как бы инструмент звучал. — Тебя больше удивляет кантели из рыбьих костей, чем корабль, построенный из ногтей мертвецов? — удивленно рассмеялся Холь. — Ты про Нагельфар? улыбнулся Ситрик. — Да... «Ничего страннее я не припомню». Хуль принялся за историю о деве, похищенной кузнецом, но только обронил он первые слова, как впереди в сгущающихся ночных сумерках показались стены города, окруженные куцами, заснеженными полями, несколькими фермами на отшибе и кривыми домишками. Город казался небольшим, куда меньше он, оскана и, возможно, даже меньше Остовика». Его черные сырые стены, украшенные снежными шапками, сливались с лесом позади него. Ворота, располагавшиеся в остроконечной башне, были распахнуты, и над ними ярко горел пламенник. Ситрик ощутил себя мотыльком, летящим на огонь лучиной. Башен было всего четыре, и верно в каждой располагались свои ворота. — Что же это, Ве? — спросил Ситрик, приглядываясь. — Да. — «Это ве. Холь замолчал, и Ситрик прибавил шагу, желая как можно скорее оказаться в тепле. Он шел, и его грела мысль о том, что совсем скоро он увидит колдуна и отыщет зеленый покров. Вот уже два дня Ситрик жил в ве, Близился самый короткий день, за которым последует самая длинная ночь — Йоли. За это время Ситрик успел исходить весь город вдоль и поперек, как следует изучив его. Ве, как и рассказывал Холь, оказался пристроен к старому острогу, теперь служившему заходной башней, обнесенной дополнительным рядом чистокола. За забором стояли дома, в которых жили наемники. Их было мало, и казалось, что город в самом деле никому не нужен. Все ворота, кроме южных, выходили на заболоченное озеро, которое сейчас было заметено снегом. Становилось не по себе от мысли, что здесь умерла река. Сам город выглядел печально. Часть домов была разобрана на бревна и свезена на строительство стен на побережье. Оставшиеся же выглядели понуро. Ве походил на птичье гнездо, которое сильный ветер обронил с ветвей дерева. Ситрик переживал, что не сможет отыскать кров, однако его с радостью приютил слепой старик с полуживой старухой, живущей со снохой и тремя детьми-погодками. Все мужчины и взрослые дети — Ушли валить лес и ночевали в новом строящемся городе. Он согласился помогать с хозяйством и подготовкой к празднованию, а заодно вместе с Холем показывал детям разные трюки. Те приходили в восторг от умной говорящей галки, послушно исполнявшей все приказания. Ночью, когда собирались ужинать, хозяйка звала его за общий стол, угощала сытной едой и спрашивала о том, где был гость и что видел. Ситрик охотно рассказывал и сам дивился своему размякшему языку, ведь прежде в том было больше костей, чем мяса. Поведав достаточно дорассказав о зеленом покрове, он принялся осторожно и спрашивать о колдунах. Но сноха лишь пожимала плечами, да принималась рассказывать о том, как видела в лесах за болотами то светящихся мужичков невысокого роста, то простоволосых женщин, прячущихся за деревьями и скалами. «Колдун?» — вдруг стрепенулся слепой старик, стукнув ложкой по столу. До него доходило все с большой задержкой. «Жил здесь колдун? Как же, Эрика? Неужели позабыла?» Ситрик резко поднял голову, сощурился, пристально глядя в лицо старика. «Жил? А сейчас...» — спросил он, стараясь придать своему голосу немного безразличия и спокойствия. — Не знаю. Давно о нем ничего не слышал. Он не показывался в городе особо. Жил на шибе почти в лесу. У него к плащу были пришиты лапы медведя. — Подожди! — перебила старика Эрика. — Ты про Эйна? — Да, да. Так его звали. «Что ж ты, глупая, вспомнила наконец-то?» «Вспомнила!» — подтвердила сноха. «Ох, это он-то колдун! Я-то думала, чудак какой!» «Да, несколько лет не видала его. Когда еще этих не было?» Она кивнула на погодок, редком сидящих за столом и доедающих кашу. «Я водила Кейну козу, когда у той воспалилась копыта и поднялся жар». Мне так посоветовала соседка. Он попросил оставить козу у него на три дня, а после вернуться. Он вылечил козу. Торопливо спросил Ситрик. Нет, фыркнула Эрика. Он продал ее купцам. А те съели ее в первый же день. А еще слышала я, что он коз любил, будто не бабы. Ах, вот куда ты ее тогда делала, глупая! Проскрежетал старик, и Эрика закатила глаза. «А мне сказал, что коза померла!» «Лучше бы померла!» Пробурчала сноха и снова посмотрела на Ситрика уставшими глазами. Мой муж зато избил его до полусмерти, требовал с него нового козленка. ну тогда пропал в первый раз, и не было его в ВЕ несколько седмиц. После он снова появился, как ни в чем не бывало, Но скот ему больше никто не доверял. «Вот, значит, каков это Тейно!» — с усмешкой подумал Ситрик, потирая пальцем шершавый бок кружки. Тем же вечером резали косы овец. Снег окрашивался красным во дворах. От городом висел тяжелый воздух, пахнущий железом и солью. В доме молились, страшась прихода зимы, но в церковь никто не шел. Ситрик молился вместе с Эрикой. Та просила благополучия для своих старших сыновей и мужа, никак не возвращающихся в Ве. Во всех дворах, кроме ее, уж было шумно. Мужчины пришли. Вернулся и Ярл Хромунд, въехав в свой город на Вороном, как пасмурная ночь жеребце. Его слуги обходили дворы и фермы, приглашая честных мужчин и их жен на празднование Йоля под крышей большого дома. Слуга зашел и в дом Эрики, и женщина пообещала прийти только тогда, когда вернется ее муж. Она замолвила слово и за Ситрика, предложив тому пойти. — Иди! — негромко сказала Эрика. — В этом городе давно не слышали новой речи скальдов. — Твои саги понравятся Ярлу. От ее слов у Ситрика перехватило дыхание. — Хорошо. — неуверенно согласился он. «Необычные гости у тебя, Эрика», — произнес слуга, приметив черную птицу на плече странника. Холь перестал прятаться в худе после того, как его оперение стало темным. На следующий вечер, когда выдалось свободное время, Ситрик отправился к городскому валу, на котором стояли стены Ве. Зимой это место было многолюдным. Свалы любили кататься молодежь и детвора. Ближе к ночи детей прогоняли спать, зато юноши, вернувшиеся с работы, девицы, резвились, катаясь и визжа куда громче малолетних мальчишек. «Хочу послушать, может, они что-то скажут про Эйну?» — произнес Ситрик, поправляя шапку. «Конечно!» — колка произнес Холь. «Так и скажи, что тебе захотелось покататься с горочки!» «Не буду этому противиться!» — усмехнулся Ситрик. «А не великоват ли ты уже для таких забав?» «В самый раз». Небо было рыжим от заката, как волосы и борода бога хитреца. Было морозно и свежо, по-прежнему на губах стоял привкус крови забитого скота. Облака ушли далеко на юг, обнажив первые звезды. Красный свет косо падал на стены города, отчего те казались медными, а не деревянными». К Ситрику сначала отнеслись с опаской, но после с ним охотно разговорились молодые парни, немногим младше его самого. Те запомнили его, как странника с птицей на плече. Слухи о пришлом незнакомце в небольшом ве летели быстрее стрел. Ничего выведать так и не получилось. Все как один говорили, что не видели колдуна уже давно, и что родители с раннего детства настаивали не разговаривать с Эйно, чтобы тот не напустил хвори. Ситрик недовольно поджимал губы, думая о том, что лесной ярл ошибся, решив, будто колдуна можно отыскать в ве. Эрика говорила, что увидела простоволосых девушек в лесу. Хульдер, по-видимому. Может, ему удастся снова связаться с Азгидом и попросить помощи в поисках? Хульдер знает все на свете, что когда-либо случалось под сенью леса. Порешив так, Ситрик отпустил свои думы и с удовольствием скатился с ледяной горки. С поисками ничего не вышло, зато удалось вдоволь покататься и отморозить пальцы. Да повстречаться с одной занозой, а точнее иголкой. Ситрик сначала не поверил своим глазам, когда увидел Иду, спешно пробиравшуюся вдоль стены, чтобы скатиться по ледяной горе. Он долго присматривался, думая, что его подводят глаза. Однако девица в самом деле оказалась иголкой. Со спрятанными под теплый платок космами ее было сложно узнать. Девица, заметив Ситрика, тут же подбежала к нему. Щеки ее раскраснелись на морозе, из-под платка выбились белые пряди волос. Глаза иголки блестели ярче заходящего солнца. «Откуда ты здесь?» Ситрик был так удивлен, что забыл поприветствовать Иду. «Мой отец и братья отозвались на призыв Ярла, когда тот пришел в Оствик просить помощи со стройкой». «И ты увязалась за ними», — догадался Ситрик. «А чего мне дома сидеть?» — фыркнула Ида и дернула носиком. «Мы тут уже давно. У моего дяди задержались лишь на седмицу. Как тут сразу появилась возможность хорошенько заработать? Мой отец же резчик». «А как Хельга? Как мать?» Иголка вздохнула и, сняв рукавицу, почесала бровь, надула щеки. «Матушка ищет Хельги нового жениха. Они вдвоем остались в Оствике». «Я не это имел в виду. Что с ней?» «Грустит, конечно, что греха таить. Мы стараемся никому не говорить о том, что случилось, чтобы Хельга смогла найти мужа, а не осталась вдовой. Честно, я давно уже ее не видела, но печальной вести от нее нет». «А с отцом все хорошо?» — спросил Ситрик, опасливая, вспоминая, как Ингрид тянулась к нему, намереваясь утащить на дно. — Да? — просто ответила иголка и раздраженно мотнула головой. «Ну, — Но ты утомил расспросами. После поговорим. С этими словами она схватила его под руку и бросилась с горки следом за прочими. Ситрик больно плюхнулся на бок и скатился к хоть успевший вскочить с его плеча, взвился в небо с недовольным птичьим кличем. Иголка рассмеялась, вставая и отряхивая одежду от снега. Ситрик же поморщился от боли в отбитом боку. На этом катание решили закончить и пройтись вдоль ферм до леса, прежде чем возвращаться в город. — Ты пойдешь в большой дом на празднование Йоля? — поинтересовался Ситрик. — Пойду вместе со старшим братом и отцом. — Боюсь, твоя семья все еще не хочет меня видеть. Иголка пожала плечами. «Зато я рада тебя видеть», — произнесла она, смутив парня. «А куда делась твоя белая птица?» Этот вопрос завел Ситрика в тупик, и он принялся судорожно придумывать ответ. «Я ее продал», — наконец медленно выговорил он, вспомнив историю Эрики. Зато нашел эту, уже научил разным трюкам и речи. «Жалко, Холя. А эту можно погладить?» «Конечно, можно». С ухмылкой сказал Ситрик, но только он попытался снять Холли с плеча, тот тут же сел ему на голову, а после перескочил на макушку иголки, расправив обожженные крылья. Девушка вскрикнула от неожиданности и рассмеялась. Она замерла, чуть сжавшись в плечах, боясь, что птица слетит с ее головы. «А она меня не обгадит?» Раньше мой плащ был полностью черный. «Сними!» Тут же запищала иголка. Ситрик подставил руку, и Холю, коризненно посмотрев на парня, перебрался на локоть, а после обратно на плечо. Иголка потрогала ладонью платок, проверяя, не успела ли птица испортить его. Наконец, успокоившись, Ида спросила. «Ты ищешь колдуна, не так ли?» «От тебя ничего не утаишь, ищу». «Когда пройдем крайней фермы, я покажу тебе дом, где он жил», — таинственно произнесла Ида. Здесь не так далеко, главное — на правильную тропинку свернуть. — Откуда ты знаешь, что это его дом? — А кто же еще станет жить на отшибе в лесу? — фыркнула девица и не без хвостовства добавила. — Я тут уже все успела узнать. И тебе покажу. Только близко подходить не будем. Страшно. На небе одна за другой загорелись звезды. Ситрик поднял голову, выискивая созвездие Лося, про которое говорил Холь, и тут же нашел его. Он подумал о том, что созвездия, как и руны, имея общие очертания, совершенно неясные для несведущих, могут нести множество смыслов. Эта сила звезд, названных, но неприрученных человеком, завораживала. Поднималась яркая луна, освещая снежную дорогу, изрытую волокушами. От леса исходила густая тьма. Очертаниями своими он походил на огромного спящего великана, которого припорошило снегом. Иголка, прежде шедшая впереди, струхнула и пропустила Ситрика вперед. Правда, идти позади ей стало еще страшнее, и она поплелась сбоку от парня, растаптывая лыжню. Ситрик обернулся, проверяя, не потеряли ли они из виду ве. Но тут еще не скрылся за поворотом, его красный глаз пламеника над воротами светил сквозь ветки. Они отошли совсем недалеко. Тот же путь Ситрик прошел, когда вышел на дорогу со стороны Восходного озера. Они прошли последнюю ферму, и иголка тут же вцепилась в руку своего спутника. «Теперь налево!» — прошептала она и указала рукой. «Туда, куда сворачивает лыжня». Та вела прямо в лес. «Мы же подойдем ближе?» «Пока не вижу здесь ничего», — произнес Ситрик. Они углубились в лес, и до да напуганная зимой и темнотой не отпускала рукава. Ситрик, привыкший к ночевкам вдали от какого-либо жилища и самым разным ветиром, скрывающимся в тени деревьев, шел уверенно. Вот только топтать чужую лыжню ему было совестливо. Лыжня свернула один раз, и тут же среди елей показался небольшой дом с покосившейся крышей. Он выглядел немногим лучше того жилища, что служило входом в черток альвов. Не было забора или каких-то пристроек, лишь слегка расчищенный снег у порога. «Вон он!» – прошептала иголка. «Мы же дальше не пойдем!» Было тихо. Только шуршал снег под ногами, да скрипели стволы, и звук этот походил на хруст костей. В черноте вязли все прочие звуки. Страх иголки передавался и ситрику, но ему все равно хотелось подойти чуть ближе. «Давай еще пройдем», — так же шепотом ответил Ситрик. «Дьявол, тебя побери!» — испуганно прошипела Ида и тут же зажала себе руками рот, зажмурилась. Ситрик не удивился бы, если девушка начала молиться, чтобы защититься от беспричинно упомянутого зла. Этим иголкой и занялась в слова, так что те сбивались в один поток. «Дьявол меня уже побрал». Хмыкнул он, и Ида бросила на него рассерженный взгляд. Но стоило ему ступить еще один шаг по направлению к дому, как от его стены отделились очертания невысокого человека в длинном плаще. Человек напряженно замер, явно смотря в их сторону. Он видел их. Черный человек чуть склонил голову, в руке его блеснул нож. Тут же из-за его спины вперед бросилась собака, громко лая на непрошенных гостей. Иголка шумно вдохнула и отпрянула, потянув за собой ситрика. Темная собачья тень приближалась к ним, продолжая рвать глотку. Ситрик медлил. Собака его не напугала, слишком от нее много шума. Такие обычно не нападают. Он прищурился, пытаясь разглядеть неясный облик человека, который, может быть, был колдуном, и лишь после попятился назад. Незнакомец стоял, не шевелясь и не издавая никаких звуков. Не подзывал и не подначивал собаку, не прогонял непрошенных гостей. А лишь смотрел, продолжая сжимать в правой руке нож. «Пойдем отсюда, скорее!» — шумно прошептала иголка. Ситрик пошел за ней следом, не упуская из виду собаку. Та продолжала надрываться, пугая Иду еще больше. Наконец они вернулись на дорогу, Иголка тут же набросилась на Ситрика. «О чем ты вообще думал?» — бушевала она. Ее тонкий голосок походил на беличьи стрекотания. «Думал, кто это такой?» — ответил Ситрик. «Я слышал от местных, что колдун давно пропал. Но кто это тогда был? Кто теперь живет в его доме?» «Да мне плевать!» — взвизгнула иголка. «Ты не подумал, что нас могла разорвать на части та собака?» «Не подумал, что нас могли заколдовать!» «Вряд ли эта собака напала бы до на нас. Судя по лаю, она немногим больше кошки. А вот человек с ножом был значительно больше кошки!» Ситрик промолчал, не зная, что ответить. Он был так близок к разгадке, что ничто его в тот момент не страшило. Он вздохнул. «Надо будет вернуться сюда днем без иголки!» Они пошли по дороге назад, а над их головами распластался сияющий тысячами звезд путь вечно странствующих птиц. Ситрик посмотрел наверх, и его неожиданно одолела тревога. «Спасибо тебе, что показало мне это место», — негромко произнес он, нагоняя спешащую в город иголку. «Пожалуйста», — со злостью бросила она. Когда за спиной остались фермы, и перед ночными путниками выросли темные городские стены, Девушка вдруг расплакалась и громко, украдкой она стирала слезы. Ситрик мягко тронул иголку за плечо. Прости, прошептал он. Ничего, пролепетала иголка. Я просто испугалась и за тебя, дурака тоже. Они остановились у ворот немного не доходя, вытащив из под кафтана на рукав нижней рубахи и досмахнула слезы с ресниц. «Не хочу возвращаться домой в слезах», — негромко пояснила она. Ситрик, понимающе кивнул. Он поднял глаза наверх, пытаясь зацепиться глазами за пушистые точки звезд, но вместо этого увидел, как со стороны леса ленивыми всполохами наползают зеленоватые вспышки сияния. Еще неуверенные, бледные, переменчивые. «Пляска духов!» — ахнула иголка. Она тоже обратила свой взор на небо. Им уже не терпится, когда их помянут за праздничным столом. Они смотрели на сияние, как завороженные. Слезы иголки высохли, теперь она лишь хлюпала носом, но, скорее всего, от холода. Это было первое сияние для Ситрика в эту зиму. Почти всю пору пляски он пробыл в вечном лете, властвующем в чертогах альвов. Он смотрел на всполохи и думал, что они хотят сказать ему, сулят ли они близкое счастье, или пытаются сообщить о беде. «Пойдем», — вдруг прошептала Иголка, снова взяв Ситрика под руку. «Нельзя оставаться в Йоль в лесу. Наверняка злые ветиры уже бродят вокруг и ищут кем бы полакомиться». «Пойдем», — согласился Ситрик. Он проводил ее до дома, где Иголка поселилась с братьями и отцом, а после поскорее пошел к жилищу Эрики, чтобы не попасться тем на глаза». Сияние остановилось смелее и ярче, захватывая большую часть неба. Вскоре оно заслонило собой и путь птиц, лишив его яркости и света. Оно было похоже на цветной ветер, дующий в самой верхней части небесного черепа. Выше него были только звезды. Постучав, Ситрик зашел в дом Эрики, отряхнув башмаки от снега. Старик со старухой и дети уже спали, редком расположившись на широкой лежанке — Женщина сидела у очага, и ее безжизненный взгляд был прикован к тлеющему очагу. Она даже не подняла глаза на Ситрика, когда тот вошел в теплую комнату. В доме было холодно. Ситрик, тихо пройдя мимо Эрики, подложил немного дров в слабый огонь. Ее муж и старшие дети не вернулись к празднованию Йоля. Семья Эрики не вернулась и под утро. Женщина просидела у очага без сна всю ночь, заснув лишь ближе к рассвету. Но тогда ее разбудили голодные дети. Эрика готовила много мяса, рассчитывая на всех. Слепой старик подгонял ее, бронился, сетуя на то, что нерасторопной хозяйке стоило приготовить еду еще вчера, а не в первый день празднования. Часть пищи должна было отнести в большой дом к общему пиру, а еще часть отдать в качестве угощения лесным духом. Отобрав лучшие кусочки, Эрика понесла их к болоту за городской стеной вместе с ситриком и старшим из погодок. Юноша понял, что лучшим мясом женщина хочет задобрить духов, чтобы те были милостивы к ее семье. Шли они молча, лишь у красивой пушистой ели, под которую Эрика поставила горшочек с пищей и кусочек хлеба, женщина проронила несколько слов, сбивчиво молясь то старым богам, то новому. «Кто-нибудь из них да услышит». Ситрик стоял в стороне, держа девочку за руку, чтобы та никуда не сбежала. «Ель зеленая, задумчиво проговорила девочка. «Она одна живая в лесу?» «Да», — ответил Ситрик. «Живая, как напоминание о том, что зима не вечна. Хочу уже, чтобы она закончилась, эта зима». «Тебе не нравится?» «Холодно очень». А еще мама грустная. Летом она была веселая. Из-за зимы она грустит. Негромко ответил Ситрик, надеясь, что Эрика не слышит его. Я знаю, но все равно летом она была веселая. А ты что, не скучаешь? Девочка отрицательно мотнула головой. Не хочу, чтобы Рагна вернулся, он меня бьет. Кто такой Рагна? Мой старший брат. «Давай, если он вернется, то ты его тоже стукнешь как следует!» Ситрик неопределенно фыркнул, грустно усмехнувшись. Пока Эрика молилась, он посмотрел в ту сторону, где стояло покосившееся жилище колдуна, напоминая себе об обязательстве. Наконец они вернулись в город. Под каждой крышей жилого дома висел зеленый венок из Амеллы. Меж низких заборов ходили нарядные женщины, хозяйки домов, расстегнув кафтаны так, чтобы было видно бусы и серебро. Они заглядывали в гости к соседям, поздравляли их и одаривали подарками, обменивались едой. По ледяным дорожкам бегали дети, сбивая с ног. В город вернулись и мужчины, чтобы отпраздновать Йоль, а потому вес снова казался живым и богатым. Он больше не походил на разоренное гнездо, скорее на муравейник в лесу. Скоро уж снова на землю должна была обрушиться ночь, и снова небо было ясным, прозрачным от мороза, как стекло. Цветом оно было похоже на голубые бусины в женских ожерельях, что так охотно показывали богатые хозяйки. Только Эрика была одета скромно. Совсем не празднично. К ней подошли подруги, вручили венок из амела, оплетенный красной лентой. Эрика приняла дар грустно, улыбнувшись, а после рассказала, что ее муж и старшие дети не вернулись из нового города. Кто-то тут же нашептал ей, что в еще одном доме не дождались мужчин. И лицо Эрики побледнело. Плохие вести. Стемнело, пришла пора идти к большому дому на пир ярла Хромунда, где верно собрался уже весь город. Эрика, как и обещала, никуда не пошла, оставшись с пищащими детьми, жаждущими попасть на пир. Большой дом радостно шумел, так что было слышно даже на краю ве. Будь ситрик пьяный слеп, то все равно с успехом добрался бы на зов радостных громогласных песен, когда кругом ночь, холод и страх нужно веселиться, чтобы показать богам и духам, что никто не испугался зимы. Пусть она ходит за стенами, сердитая, бессердечная, проклятая, со своим преданным псом, похожим на жуткого волка». Пусть стучится в двери, да только никто ее не впустит в дом и не приютит. Пусть она останется одинокой и злой, обиженной на все миры и человеческий род. Когда Ситрик вошел в большой дом, придерживая на плечах Холля, трепещущего черными крыльями, гости умолкли, испугавшись и приняв его за аса воронов. Но после рассмеялись, рассмотрев, кого они приняли за старца. Его усадили за стол и рядом тут же появилась краснощёкая иголка, устроившаяся по правую руку. Ситрик понял, что опоздал к началу пира. Дюжи добрые и сытые лица были у гостей ярла. Такие бывают только от изрядного количества пива. «Ты одна? А твои братья где?» — спросил Ситрик, обращаясь к иголке. «Уже ушли, отцу не здоровится». «Я что-то уже пропустил?» Откуда ты взявшаяся служанка уже наливала ему пенный напиток. Он даже не успел поставить на стол мясо, что принес с собой в дар от Эрики. Ох, такую интересную историю! Глаза иголки загорелись. Ярлы его люди обсуждали случаи, произошедшие в середине осени в Оноскане. Говорят, что сестра Лейва, боясь расправы нового конунга, сбежала со своим другом на купеческом корабле. Сестра Лейва. Ситрик нахмурился. «Может быть, жена? Ее звали Тила?» «Ты-то откуда знаешь?» — взвелась иголка. «Да, Тила. А друг ее... Как же его... Хья...» «Хьялмар? Ее брат?» «Все-то ты знаешь уже. А вот и не буду рассказывать». «Да, Хьялмар». Ситрик хмыкнул и пригубил напиток, прячу лицо за кружкой. Так вот, жена Леева и друг ее сбежали со служанкой. Это я уже, кажется, сказала. Так вот, слушай. Этот друг ее, чтобы его не узнали, сбрил бороду и переоделся в женское платье. Назвался женой купца и был таков, его без бороды никто не узнал. А еще он был такой пузатый, что городская стража спросила у купца, не страшно ли им выходить в море на таком позднем сроке. А ну как жена купца родит прямо в море. Иголка звонко захохотала, смех стукался о ее острые зубки. Ситрик нахмурился, пытаясь понять, что могло остаться в большом доме Оноскана, пока он странствовал. Ему стало дурно от мысли, что все это произошло по его вине, так что пиво и еда чуть не полезли назад. Иголка продолжала смеяться, ковыряя пальцами мясо в своей миске. Люди рядом с ней, припомни... Люди рядом с ней припомнив историю о Тиле, также развеселились пуще прежнего. Если бы Альгир не погиб по его вине, всего бы этого не было. Черные мысли, какие ему удавалось прогонять все то время, что он был у Альвов и у Эрики, вновь полезли в голову, наполняя ее нестерпимым звоном. Прошлая жизнь в большом доме нагнала его здесь, в Ве. Хотя он надеялся, что обронил ее где-то по дороге. Так что больше не придется о ней вспоминать. Звон усиливался, и все голоса, летающие над столом с явствами, превратились в нестерпимый гул. Ситрика бросила в холодный пот. «Если бы не Ингрид! Если бы не он сам! Ингрид! троль бы ее побрал! Лишь бы не пришла снова!» «Эй, ты чего?» — это был взволнованный голос иголки. Она положила руку на ладонь Ситрика и теперь пыталась заглянуть ему в лицо, только тот прятался за волосами. «Тебе плохо?» «Душно?» — участливо спрашивала она. «Ты же только пришел. Хочешь, пойдем на воздух?» Ситрик зацепился за звук ее речи, выныривая из рек тревоги, потекших по его жилам вместо крови. Он зажмурился и, опустив кружку, потер виски. «Уже лучше!» — пробормотал он. Иголка продолжала буравить его глазами, совершенно черными в свете жирных ламп, расставленных на столе. «Наверное, у него сейчас были такие же». «Охотница же ты до новостей!» Хрипло произнес Ситрик. Иголка улыбнулась и, наконец, выпустила его ладонь. Носик дернулся, ее круглое личико снова напомнило Ситрику Бельчонка. Он осторожно отпил из кружки, не зная наверняка, станет ему лучше от здешнего пива, или же он, напротив, погрузится в еще более глубокие пучины страха, которыми полнилась его голова». Игулка рассказывала Ситрику все на свете, что знала сама и то, что успела услышать за столом. Иногда она повторялась в историях и озвучивала их по второму кругу. Парень был благодарен ей за эту болтовню. Медленно цедя свой напиток, Ситрик скорее сумел успокоить свои мысли. Кто-то из мужчин позвал его, назвав странником, и спросил, покажет ли он трюки с птицей, какие представлял внукам слепого Ньяла. Недолго думая, Ситрик откликнулся. В который раз Холь перескакивал с одной его руки на другую, повторял фразы и щедро сыпал ругательствами, радуя народ. Мужчины и женщины хохотали, наперебой лезли к Холю, желая спросить что-нибудь у Галки да получить остроумный ответ. Огненная птица охотно отвечала, и Ситрик лишь успевал просить его выдавать меньше брани, чтобы их двоих не прогнали спиров за шеи. Отвлечь народ от птицы удалось только танцами. Раздвинули столы, роняя на пол миски с остатками еды, под ногами сновали бесстрашные кошки, подбирая объедки и кости, блестящие от жира и сока. Музыкант играл отвратительно, так как на стройке он ушиб несколько пальцев, и вскоре Тальхарпа оказалась на коленях Ситрика, чему парень был несказанно рад. Он тронул смычком струны нового инструмента, точно знакомясь с ним. Тальхарпа была куда меньше той, что была у Эгиля и звуков на ней умещалось меньше, а потому, не Ситрик принялся играть простую танцевальную мелодию на радость гостям. Тут же к нему присоединились мужчина с костяной флейтой и ленивый старый музыкант с лирой, изрядно пьяный. Некоторым на полу было тесно, и двойка молодых ребят взобралась на стол, танцуя и хватая друг друга под локти. Иголка хохоча забралась к ним, и парни подхватили ее под руки — Они танцевали, высоко вскидывая ноги, стол трясся под их босыми ступнями. Иголка визжала от удовольствия, наверняка радуясь тому, что никто из ее братьев не наблюдал это представление. Ситрик смотрел на танцующих и улыбался, поражаясь их счастливой дурости. Сам бы он так не смог. Руки его уж устали колдовать музыку над инструментом, но танцы все не прекращались. Не выдержав, Ситрик выдал последний громкий и ломкий звук, И опустил руки, потряхивая ею. Флетист, улыбаясь, отнял от губ дудку тяжело душа, а старик с Лирой, давно окончивший игру, неспешно тянул из рога пива. Танцоры остановились и принялись хлопать в ладоши. Играй еще! кричали одни. Да дайте перевести дух! стонали другие. В доме стало жарко от дыхания и танцев, отложив смычок, Ситрик откинул волосы с потного лба, отпил из своей кружки еще холодного пива. «Фу, пиво!» — сказал Иголка, пристраиваясь рядом. Догадливая, она где-то раздобыла полный кувшин воды и с готовностью протянула его Ситрику. Старый музыкант, положив на стол свой опустошенный рок, принялся играть что-то грустное и тихое. Флетист молчал, зная, что его громкий инструмент перебьет робкий и прекрасный тон лиры. Ситрик прислушался к музыке, думая, сможет ли он подыграть, но только тронул он смычком белые струны, как Иголка поднялась и стала рядом с ним с хитрой улыбкой. «Если бы не эта говорливая дева на твоих коленях, я бы пригласила тебя танцевать», — произнесла она. «Прости, я занят», — ответил Ситрик с той же улыбкой. Иголка не обиделась, коротко хохотнула и тут же исчезла в толпе танцующих, где собирался хоровод. Вскоре на ее голове уж красовался венок из Амеллы, который она сорвала со стены. Ситрик отложил инструмент, решив выйти во двор. Мороз объял его тело, целуя в разгоряченные щеки. Изо рта вырвались клубы пара. Ситрик поднял голову и увидел, что все небо было разукрашено зелеными огненными сияющими лентами, куда более яркими и смелыми, нежели те, что пытались поселиться меж звезд вчера. От сияния было светло, точно несколько полных лун взошли на небо. Однако с восхода уже наползали темные густые тучи, полнящиеся снежными вихрями и злобой зимней госпожи. «Красота!» — протянул Холь и вспрыгнул на крышу. «Иногда я забываю, почему вообще оказался в этой северной глуши. А потом вижу сияние, и все мне снова становится ясно». «Вряд ли я увидел его, если бы остался у Альвов». Последние слова он произнес с тихой горечью, которую пытался скрыть, но она не утаилась от Сидрика. «Наверняка в тех местах, где ты бывал прежде, тоже есть свои красоты». «Есть, конечно», — фыркнул Холь, встрепенувшись. «Знаешь, последние дни все меня тянет куда-то, как будто домой. Только я не знаю, где он. Мой дом». «Сегодня я скажу, что дома и ве, потому что здесь я сплю и здесь вижу северное сияние. Но что я решу завтра?» «Мне тоже хочется домой», — признался Ситрик. «Я так давно не видел матушку. Наверняка она считает, что я сгинул. Не хочу, чтобы она так думала. Ну и разговор у нас». Небрежно рассмеялась огненная птица. «И при этом я не выпил ни капли пива. Когда Ситрик вернулся в дом, то обнаружил, что столы вернули на место, и служанки вновь хлопотали, расставляя новые яства. Иголка смешно уселась на скамейку, широко расставив ноги, чтобы занять место им обоим. Увидев Ситрика, она заулыбалась, а потом зевнула, ее слегка клонила в сон. «Время было позднее. Там красивое сияние», — сообщил Ситрик, саживая Холли на «Стол». Тот вытащил из общей миски кусок мяса и принялся разрывать его. Больше и шире, чем вчера. «Ух ты! Хочу посмотреть!» — произнесла иголка. Но, судя по тому, с каким рвением она уплетала бараньи ребрышки в сыворотке с кислой капустой, смотреть в свою миску ей было куда интереснее. После снова пили, но больше не танцевали. Пели и слушали. Старик-музыкант рассказывал про высоких жителей горы, про могучего сына Гримнера, отправившегося на рыбалку вместе с хитрецом. Иголка набив живот, слушала музыканта в полухо, подперев рукой голову. Голос у старика был убаюкивающий, но Ситрик сидел в волнении, ожидая вдруг ему представиться случай тоже что-то рассказать. Он верил, что его речи будут куда интереснее речи музыканта. Ситрик посматривал на ярла, о чем-то перешептывающегося со своими хускарлами, да на прочих людей. Пьяные лица гостей стали грустны от слов музыканта, хотя тот рассказывал весьма веселую историю. Вот бы примерить на себя шкуру скальда. Но Ситрик до последнего не понимал, сможет ли он побороть свою робость, а потому сидел, вытянувшись словно струнка, и слушал биение своего взволнованного сердца. Вдруг иголка толкнула его в плечо. Парень встрепенулся. Пальцы ее скользнули по его руке и тронули ладонь. Кожа ее была холодна, как лед, несмотря на духоту в доме. «Пошли наружу», — тихо сказала она. «Тут скучно». Ситрик, одновременно расстроенный и радостный от того, что не доведется испытать ему себя в качестве скальда, кивнул. Он подставил руку Холли, усаживая того себе на плечо, Они украдкой встали из-за стола и пошли к дверям. Ситрик подхватил с пола свою куртку, вытащив из ее рукава шапку и шарф. Иголка же даже не потянулась за своим платочком. «Ты не замерзнешь?» «Нет», — ответила иголка. Они вышли во двор». Девица постояла немного, глубоко вдыхая морозный воздух. Сияние скрылось за тучами, медленно падал густой снег, скрывая весь мир. «Свежо» прошептала она, подставив лицо снегу, и уголки ее губ дрогнули в улыбке. Сонливость, наконец, спала с ее плеч тяжелым плащом. «Хочешь, я покажу тебе другой путь до дома, колдуна?» Услышала тут от мужчин за столом. «Ты не боишься идти куда-то ночью?» «Нет», — произнесла иголка, поправляя венок на голове. «Тут не так уж и далеко». Ситрик нахмурился. «Это было совершенно не похоже на Иду». Может, пока он не видел, она отпила из чужой кружки пива и превратилась в бесстрашного котенка. Но, кажется, горький привкус крепкого пива, подаваемого в доме Ярла, был иголке противен. «Если не хочешь, пойду туда одна», — упрямо произнесла она. В этот раз Ситрику усмехнулся. «Нет, иголка все-таки была самой собой». «Кажется, она тебе хочет показать что-то, кроме колдуна. Если что, можешь оставить меня здесь». Хихикнул Холь в самое ухо, и Ситрик пальцами поймал птицу за клюв, чтобы и та перестала болтать. Ида припустила к воротам почти бегом, придерживая меловый венок. Ситрик отправился за ней. Иголка летела по снегу так легко, точно была соткана из пуха. Лишь мелькал серо-голубенький подол ее платья из-под расстегнутого кафтана. Южные ворота, откуда изредка приходили и уходили люди с ферм, были открыты. Иголка выскочила за деревянные стены в Ве, и Ситрик проскользнул следом за ней. Девица остановилась, дожидаясь. Она даже не запыхалась. «Давай скорее!» — подгоняла Иголка. «Куда мы?» — лишь удивленно спрашивал Ситрик. «Подальше от города!» Она бежала мимо фермы, и Ситрик еле поспевал за ней. Иголка терялась в снегу. Вскоре высокие ограды фермы оказались позади, Иголка не останавливалась, лишь переводила дух, когда Ситрик отставал от нее. «Теперь пришла пора ему страшиться». Ситрик вспомнил опухшее от слез лицо Эрики, ее пропавшую по дороге из узкого пролива в весь семью. «Иголка!» — громко крикнул он. «Постой, Иголка! Давай вернемся! Мы уже слишком далеко от города, и погода неподходящая!» Девица остановилась. Она стала посреди дороги, как изваяние обернулась. Лицо ее было необычайно бледным, почти сияющим в снежном мраке. «Ситка, нам нельзя возвращаться в город, пока мы не найдем колдуна», — твердо произнесла она. «Да что ты такое говоришь?» Ситрик, наконец, поравнялся с ней. «Нам нужно переждать у него», — негромко произнесла она. Взгляд ее стал холоден и серьезен, в нем не было ни капли страха. «Мы же замерзнем!» «Нет!» «В самом деле, иголка, у тебя даже шапки нет, хватит, давай вернемся!» Он поймал ее за руку, пальцы снова обожгло льдом, в глазах иголки полыхнула злость. «Нам нельзя в город!» — упрямо сказала она. «Нам нужно к колдуну!» С этими словами она выдернула ладонь из схватки ситрика и, развернувшись к нему спиной, пошла дальше. «Ты хоть знаешь, что на днях здесь пропали люди?» Бросил ей вслед ситрик. «Да что на нее нашло?» «Знаю», — холодно ответила иголка. «Но ты же хочешь найти колдуна? Или уже нет?» Она свернула с тропы и пошла по снегу, утопая в нем посередину голени. «Ты что, в самом деле пойдешь за ней?» Прошептал Холли. «А ты хочешь предложить мне оставить ее тут одну?» Отчаянно, даже не понижая голоса, бросил ситрик. Не нравится мне это все. Она будто зачарованная. Я так и подумал. Не везет тебе на девиц. Язвительно ляпнул Холли. Ситрик пропустил мимо ушей его слова, он был слишком сосредоточен и взволнован. Иголка обернулась, остановившись в снегу, и выжидающе посмотрела на парня. Тот не сдвинулся с места, проверил, на месте ли у него нож. Он успел порадоваться и тут же расстроиться от того, что Холь рядом. Тот теперь боялся огня, как обычная птаха. Они поменялись местами. «Ситка!» — позвала иголка. Парень недоверчиво сощурился. Кое-что он понял не сразу, но теперь... «Ты не знала моего имени прежде и никогда не называла так. Я не представлялся тебе». «Не дури!» — раздраженно бросила иголка. «Что тебе нужно от меня, Ветя? Отвечай!» Грубо выкрикнул он. Будь иголка собой, она бы тут же скорчила недовольную, обиженную гримассу. Но на лице ее не дрогнул ни один мускул. Она продолжала смотреть на Ситрика волком из-под рассыпающегося от бега венка. «Ты!» — коротко ответила иголка или тот, кто был в ее теле. «Назовись!» — требовательно сказал Ситрик, доставая нож. Слова, берегающие молитвы, что пыталась вытравить Ракель, остались на его рукояти. Еще тогда парень догадался, что нечистая сила страшится этого ножа. «Ты меня и так знаешь?» — произнесла иголка. «Ты позвал меня сегодня, не так ли?» Кровь застыла в жилах. Она снова пришла и на этот раз примерила тело другой сестрицы. «Зачем ты пришла?» — совладав собой, спросил Ситрик. «Я там, где смерть». Терпеливо ответила Ингрид, заставляя губы иголки кривиться в непривычном выражении. «Ты же знаешь!» «Знаю!» — сердито выговорил Ситрик. «Ингрид, отпусти иду! Девчонка тебе ничего не должна, в отличие от меня!» «Как скажешь!» — бесцветно произнесла дева. Она дернула рукой иголки, точно пытаясь освободиться из рукава, Тут же показалась еще одна рука, полупрозрачная, белоснежная. Тело иголки повисло, наполовину согнувшись, а из него торчало бестелесное существо Ингрид. Она выходила из иды, как насекомое, сбрасывающее шкуру. Иголка упала на снег без сознания и движения. Венок свалился с ее головы. Ингрид осталась стоять прямо над ней, только отступила на один шаг, высвобождая свои ноги из чужих ступней. «Срань в башмаках!» Охнул Холь, Спрятав нож, Ситрик бросился к уголке, коленями уткнувшись в снег, поднимая ее и прижимая к себе. Ингрид стояла над ними, не шевелясь, прямая, как ель. Иголка была холодна. «Что ты наделала? Она же замерзнет насмерть!» Вот почему руки ее были так холодны, но она не чувствовала мороза, все это время в ней сидела Ингрид. «Мне нужно было выманить тебя из города». «Идем, я покажу тебе, где сейчас колдун». «Ты в своем уме?» Ситрик рассвирепел. «Ты хочешь, чтобы я оставил ее здесь?» «Можешь взять ее с собой». С благосклонной сдевкой проронил Ингрид. Игулка вдруг сжала слабой рукой ворот его куртки. Ресницы ее затрепетали, как крылья белых мотыльков. Ситрик качнул ее, заставляя пробудиться скорее. «Ида», — позвал он. «Очнись, Ида!» Она вздрогнула, ее тело точно сковало судорога. «Холодно!» Еле слышно пролепетала она, пытаясь раскрыть глаза. «Ида!» «Иди за мной, Ситка!» Требовательно повторила Ингрид. «Где мы?» Иголка прижалась к Ситрику, пытаясь согреться. В ее глазах застыли напуганные слезы. «Не так далеко от Ве», — ответил Ситрик. «Почему мы...» «Ох, не спрашивай». Ситрик снял с головы шапку и надел ее на иголку, отдал ей свой шарф, кутая как ребенка. «Идем же», — напомнила о себе Ингрид. Лицо ее было неподвижно, как лед, на глубоком озере в самые холодные из дней. «Я не могу оставить Иду здесь», — произнес Ситрик, подняв на Ингрид отчаянные злые глаза. Она возвышалась над ним точно божество — Меж деревьев за ее спиной бродил проклятый волк, охраняя их. «Мне нужно отвезти ее в город. Сама она не дойдет». «Тебе нельзя возвращаться в Ве?» «Не сейчас». «Да почему? Проклятые ветиры! Все до одного говорите загадками. Скажи мне прямо, Ингрид. Я приказываю». «Не тебе приказывать мне». Голос Ингрид возвысился и загремел зимней грозой. Она склонилась над ним, прожигая черными зрачками и изъедая душу. В глазах ее не было ничего, кроме ужаса. Ситрик не отвел взгляд. «Скажи мне», — повторил он, пряча напряженную дрожь в голосе. «Ве, ты сыщешь смерть», — наконец ответила она. «Я тебя и так уже нашел». «Как знаешь», — произнесла Ингрид. Иголка молчала, она прижалась к нему, уткнув голову в плечо. Девица даже не плакала, лишь нестройно дышала, боясь пошевелиться. Ситрик погладил ее по спине, успокаивая скорее самого себя. Он думал, как ему быть. «Я отведу иголку до ворот и вернусь», — наконец произнес он. «Раз ты говоришь, что я найду смерть в Ве, то я не буду заходить в город». «Как знаешь», — повторил Ингрид. — Только колдун утром уйдет. Поторопись. Ситрик поднялся, ставя иголку на ноги. Та продолжала цепляться за него, как испуганный зверек. На щеке ее оказалась царапина. Она ударилась об обледеневший снег, когда Ингрид бросил ее тело. — Пойдем, — прошептал Ситрик. — Ты можешь идти? — Я не чувствую пальцев. Захныкала иголка и тут же умолкла, боясь проронить хоть еще одно слово рядом со смертью. Ситрик подхватил ее, помогая идти. Наконец они ступили на дорогу, выйдя из тени леса. Ингрид по-прежнему стояла меж деревьев, и тело ее было чернее темной ночи. «Обернись!» — коротко шепнул Холли. Ситрик послушно заглянул через плечо и увидел огромного волка, стоящего чуть подали от них на дороге. Шерсть его серебрила синием и снегом, а желтые глаза сверкали, как упавшие на землю звезды. «Я его видел в Оствике», — с тревогой произнес Холли. «Я думал, он хочет тебя сожрать». «Нет», — уверенно сказал Ситрик. «Ему я тоже нужен живым. Он нас не тронет. Наоборот, доведет до Ве. По крайней мере, я надеюсь на это». «Это тот самый волк, которого ты убил?» «Да. Я думаю, его дух застрял в нашем мире из-за того, что он умер без оружия в руках». «Да еще и связанной с Сейтконой клятвой. Она обещала, что проклянет его и станет его погибелью, если тот обидит ее. А он подтвердил это клятвой на крови», — пояснил Ситрик. Мысли ровно укладывались в его голове, он много думал обо всем, что случилось тогда. «Видимо, крещение Ингрид, а после молитвы над могилой и меча, положенного на колени, оказалось недостаточно». Ему, как и Ингрид, нужен зеленый покров, чтобы обрести покой и уйти. Они оба хотят освободиться от проклятия, чтобы уйти. «Господи! Да кто ты такой?» — пропищала иголка. «Ох, если б я знал!» — ворчливо произнес Ситрик. Его распирало от злости и обиды на Ингрид. Кажется, сейчас он пугал иголку больше смерти и ее дикого пса, следующего за ними по пятам. «И угораздило же тебя тоже поклясться ей», — присвистнул Холли. «Как бы не стать третьим рядом с ними?» «Ингрид не даст мне сгинуть», — задумчиво произнес Ситрик. «Больше некому освободить ее от проклятия. Пожелала стать смертью и стала ею». «Не везет тебе на девиц», — повторил Холли. «Не зря мои братья и отец остерегались тебя», — всхлипнула иголка. «Слушайся, родители, в следующий раз и будь разумной», — раздраженно бросил Ситрик. «Лучше молчи, пока я не оставил тебя здесь». Игулка сжалась и торопливо засеменила ножками. Она замерзала все сильнее, и Ситрик ощущала ее дрожь в своем теле. Наконец они добрались до ферм. Впереди уж должен был показаться город, но его скрыла пурга. Ситрик остановился. «Дальше дойдешь сама». Спросил он, помни то, о чем сказала Ингрид. Он отпустил ее, и девица тут же начала заваливаться. Ноги ее не гнулись, скованные испугом и холодом. Ситрик подхватил ее снова, поднял на руки, попросив держаться за его шею. Иголка была легкая, как суточный утенок. Дойдя до первой фермы, он постучал, но никто не открыл ему. Видимо, все семейство было в гостях или праздновал Йоль в большом доме. «Эй!» Для верности крикнул он и снова постучал в ворота, заглянул в щелку. Никаких признаков, что у дома кто-то есть, лишь залаяла собака. Холь слетел с плеча, усевшись на чистокол и заглядывая во двор. Тут никого, Паникши произнес он. А дальше, холь, подпрыгнув, полетел к следующей ферме, неловко взмахивая обугленными крыльями, заглянул в следующий двор и, наконец вернулся, переводя дыхание. «Тихо! Все спят!» «Холь, ты сможешь залететь в дом и разбудить людей?» Немного подумав, спросил Ситрик. «Боюсь, я не разбужу их стуком». Холь снова полетел ко второй ферме, и Ситрик, держа иголку, пошел за ним. Птица взлетела высоко и обрушилась вниз в дымоход, а после с громким криком вылетела оттуда и села на плечо Ситрика. Парень громко постучал в дверь и позвал хозяина. Наконец ему открыли. Толкнув дверь, ситрик зашел внутрь, а оттуда в жилище. В доме было немногим теплее, чем снаружи. Разбуженная хозяйка принялась хлопотать, сердясь на поздних гостей. Она развела погасший очаг, стуча кремнем по кресалу. Наконец забрежжила искра на труте, выпустив тонкую струйку дыма. Хозяйка дала ей разгореться сильнее, а после принялась подкладывать мелкие щепки и обугленные остатки дров, лежащие по краям очага. Ситрик принес со двора больше дров. Надо же, я успел позабыть, какая то наука. Развести огонь, прошептал Холь, глядя на поднимающееся пламя. Ситрик подставил руки к огню, чувствуя, что тоже не на шутку замерз, принялся тереть отмороженные уши. Ты справишься дальше сама? Спросил он у Иды. Тут ты не пропадешь. Игулка затравленно посмотрела на него, продолжая кутаться в его шарф. В глазах ее стояли слезы, а руки и ноги дрожали, точно были сами по себе. «Позови моего отца», — наконец произнесла она. «Ты сама слышала, что мне нельзя в город», — мягко пояснил Ситрик. Занявшись хлопотами, он перестал злиться и теперь ощущал вину от того, что напугал иголку пуще смерти. «Позови, пожалуйста», — всхлипнула она, срываясь на рыдание. Ситрик глубоко вздохнул. «Сейчас бы разреветься, как она, а не думать, как решать чужие проблемы». Хозяйка покосилась на них с недоверием. «Пойдем!» – прошептал Холь, выглядывая с худо. «Может, кто-то уже возвращается домой, и мы встретим его по пути, чтобы передать весть». «Пойдем!» – терпеливо отозвался Ситрик. Он вышел из дому, и хозяйка плотно заперла за ним дверь, чтобы не выстудить только-только дрогнувший от тепла очага воздух. Шапка и шарф остались у иголки». Прислонившись лбом к ограде, Ситрик медленно произнес. — Сейчас бы выпить пиво и лечь спать. — Я тебя понимаю, — крекнул Холли. Ситрик пошел к городу. Он не чувствовал ничего, кроме усталости от пережитого. Наверное, ему следовало опасаться каждого шага в сторону Ве, однако он продолжал идти. Воющий дом ветров превратился в снежное пристанище. Не было видно ничего, кроме заметаемой под ногами дороги. На одной из ферм, оставшихся позади, прокричал петух. «Неужели скоро рассвет? Или конец?» Никого не было на дороге. Наверняка так внезапно начавшаяся буря напугала людей, и те решили остаться в городе до ее окончания. А может, цитрик просто не мог рассмотреть людей из-за лезущего в глаза снега. Фермы остались за спиной, однако города с его горящим в башне глазом все еще не было видно. Ветер шумом трепал деревья, набросившись на них свирепым волком. Прежде, когда Ситрик и Иголка шли в сторону леса, он ударял в спины, а теперь был в лицо. Порывы ветра ощущались ножами, режущими незащищенную кожу. Неожиданно Холь встрепенулся, точно учуял что-то своим птичьим нутром. «Что такое?» — спросил Ситрик, повернувшись спиной к ветру, чтобы слова его не потонули в белых волнах. «Там кто-то есть». «У города! Ничего не вижу и не слышу», — раздраженно проговорил парень. Ему хотелось вернуться назад и вернуться на ферму. Неожиданно Холь сорвался с плеча Ситрика и, рассекая черными крыльями, снег унесся. Его маленькое тело тут же скрыло бурю, бросая в глаза снег. Парень закричал птице вслед, прося вернуться, но Холь исчез. Ситрик остановился посреди дороги, не понимая, куда идти ему дальше и что делать. В уши выли призрачные волки, гонимые с севера восхода. Они уже сожрали танцующих межзвезд духов и теперь принялись за землю, терзая ее ледяными клыками и брызжей снежной слюной. Холь вернулся вскоре. Ветер бросал его в сторону, и он никак не мог сесть на плечо друга. — Там люди! — встревоженно проговорила птица, садясь на выставленную руку. — Их очень много, и они идут со стороны леса. «Что за люди?» «Не знаю. Войско. Наверное, люди из племени Кирьела. Они одеты в серое и белое и медленно идут по ветру, так что их не видно и не слышно с башен». Нападение? ахнул Ситрик. «Похоже. Их много. Надо скорее вернуться в город и предупредить людей». «По-хорошему бежать в лес назад к этой проклятой девке надо, если хочешь спасти свою шкуру». «Я думаю, рядом с ней тебя никто не тронет», — заметил Холь, недовольно распушая перья. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей?» Ситрик шумно выдохнул. «Наделаю», — честно признался он, срываясь на бег.